Глава четвертая. Истина на дне. Злость, страх, ненависть, и отчаяние — все чувства смешались и захлестнули меня неудержимой волной. Мне потребовались неимоверные усилия, чтобы не сбежать прямо сейчас, не рвануть с места. Если бы я это сделала, мое поведение однозначно вызвало бы вопросы у гвардейцев, и меня бы тут же поймали и заперли. Но до тех пор, пока король уверен, что я ничего не подозреваю о его планах, со мной будут обращаться как с г о с т е й а в том, что гостья его величества гуляет по дворцу, нет ничего подозрительного. Выйдя в коридор, я тихо притворила за собой дверь и даже выдавила милую улыбку для гвардейцев, после чего медленно, как и подобает леди, прошествовала до первого поворота. Но едва скрылась за ним, тут же приподняла юбки и побежала в выделенные мне покои. В гостиную я ворвалась, перепугав другую служанку, которая выносила мои прежние вещи из п о к о е в наверное, с целью выбросить, а еще лучше сжечь. Но сделать ни того ни другого я не позволила, приказала оставить и вещи, и меня. с т о и л о женщине растерянно выйти, как дверь, ведущую в коридор, я безостенчиво подперла креслом. Так быстро я не переодевалась еще ни разу в жизни. Скинув с себя дорогие одежды, я вновь о б р я д и л а с ь в о б н о с к е спрятала волосы под замысловато свернутым плащом и распахнула окно. К счастью, отведенные мне покои находились на втором этаже. Глянув вниз, я надеялась увидеть выступы, по которым могла бы спуститься, но вместо них обнаружила плющ, что покрывал эту сторону дворца до самого третьего этажа, захватывая как минимум шесть окон. Тонкие стебли обрывались, а широкие листья мешались щекоча лицо, когда я спускалась вниз. Правый ботинок слетел с ноги и приземлился раньше меня, угодив в цветочную клумбу. Я же скатилась по стене следом, благополучно спрыгнув в низкую траву. Подхватив свою потеряшку, я припустила в сторону парка, ориентируясь на фигурно о стриженные зеленые кусты. Под дворцовым парком петляла и кралась, ощущая себя преступником. И пусть теперь меня было не узнать, я прекрасно понимала, что о б о р в а н ц у в трепье здесь едва ли обрадуются, а значит попадаться кому-то на глаза мне было никак нельзя. Я потратила с десяток минут, прежде чем отыскала рядом с высоким каменным забором подходящее дерево. По деревьям я лазать умела, но не каждое дерево подходило мне конкретно в этой ситуации. Мне нужно было найти такое, ветки которого касались, а л у ч ш е и вовсе выходили за пределы забора. И такое дерево нашлось. к о р а б к а я с ь наверх, помогая себе ногами, я до боли отцарапала ладонь о шершавую кору. Но сейчас эта рана казалась чем-то совершенно незначительным. У меня были проблемы гораздо серьезнее: предательство его величества и открывшаяся на меня охота. Я не знала, зачем герцог искал меня. но хорошо понимала, что попадаться ему на глаза мне не стоит ни под каким предлогом, потому что сейчас я ничем не могла помочь своему народу. Да что там народу? Сейчас я не могла помочь даже себе. Стоило мне повиснуть на ветке и спрыгнуть на дорогу, выложенную брусчаткой, как стражники, охраняющие дворец по периметру забора, тут же заметили меня. Я надеялась на шумные улицы и толпы людей, когда сворачивала в узкий проулок между домами, и не ошиблась. Мне удалось затеряться среди торговых рядов, не имеющих никакого отношения к рынку. Здесь были лавки, и покупатели выглядели иначе, презентабельней. Вжимая голову в плечи, стараясь спрятать лицо, я то и дело оглядывалась, опасаясь погони, что и стало для меня роковой ошибкой. Я не заметила мужчину, шедшего впереди, и налетела на него. Мои сбивчивые извинения он напрочь проигнорировал, хватая меня за рукав рубахи. Лицо его покраснело и с к а з и л о с ь в яростной гримасе, а на лбу проступили вены. "Вора, держите вора!" закричал он оглушительно громко, б р ы з ж а слюной. Я растерялась лишь на миг, но этого хватило, чтобы на другой стороне улицы показались стражники, а люди стали оборачиваться в нашу сторону. Отпустите, я ничего не... Но Толстосум не желал меня слышать, дернул меня за руку так сильно, что казалось, хотел по-настоящему оторвать. Мне не оставалось ничего, кроме как ударить его ногу коленом и вывернуться из крепкого захвата. В пальцах его так и остался оторванный от моего рукава лоскут, но меня порча одежды волновала мало. Я бросилась со всех ног дальше по улице, убегая от стражников, под их громкие требования немедленно остановиться. Улица поворачивала, и я повернула вместе с ней. Именно в этот момент меня вдруг резко схватили за руку и затащили в узкий проулок между домами. Чужая теплая ладонь, от которой неожиданно пахло мускатным орехом, любимой специей мамы, накрыла мой рот. Я даже вырываться не стала. Страх быть пойманной с т р а ж н и к а м и оказался намного сильнее. Когда стражи порядка пробежали мимо, так и не заглянув в проулок, в котором меня прятали, вжимая в нишу чужой входной двери, я с облегчением выдохнула через нос и попыталась в ы с в о б о д и т ь с я Но меня почему-то продолжили удерживать, что начинало вызывать вполне обоснованное волнение. Я понятия не имела, к чьей груди сейчас прижимаюсь спиной и с какими намерениями этот человек меня спас. Чужие руки исчезли лишь через несколько минут. Но я даже порадоваться не успела, как меня с размаху вдавили все в ту же многострадальную дверь, ненадолго выбив воздух из легких. Глаза заслезились, голова закружилась, но мне удалось рассмотреть того, кто стоял сейчас передо мной. Это был Арс Айверс, капитан пиратского фрегата. Ощутив, что ладонь злющего капитана в ж и м а е т с я в мою грудь с целью удержать меня на месте, я посмотрела вниз, собственно, на эту самую ладонь, а потом вновь взглянула на мужчину. Он чувствовал ровно тоже, что и я, но несколько с другой стороны. Нащупав под рубашкой у парня то, чего там быть абсолютно не должно, на секунду господин Аверс замер, глаза его расширились, выдавая удивление, но мужчина быстро пришел в себя. Значит мне не показалось. Ты, девчонка, и пахнешь теперь как знатная дама, лякнул в он грозно, отдергивая свою ладонь, словно от огня. Ощутив, что больше меня ничто не удерживает, я шарахнулась в сторону, намереваясь сбежать. Но меня снова поймали за руку, затащив обратно в проулок. Выглянув из-за угла дома, капитан посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости нет гвардейцев. Голос его на удивление оказался спокойным. Пойдем, Кари, -ка, куда-нибудь переговорим. Жаль, что я тем же спокойствием похвастаться не могла. Пока капитан вел меня по улицам, я едва переставляла ноги от страха и никак не могла избавиться от липкого чувства, что меня вот-вот поймают. Казалось, что из-за любого поворота на меня может выпрыгнуть гвардейец. Ну а потом, что меня ждет, если меня поймают? Тюрьма или золотая клетка до тех пор, пока Арриграф не явится за своим откупом? Оба варианта меня одинаково не устраивали. Если бы родители только знали, кому служили столько лет. Впрочем, глубоко в душе я понимала, что король прав. Сотни тысяч жизней ценнее одной моей и даже моего графства. Вот только мне от этого было не легче. Капитан привел меня в таверну. В этот час здесь оказалось много посетителей, несмотря на то, что выглядело заведение откровенно грязным. Табачный дым забивал собой все помещение, с ароматом дрожжей и чего-то кислого смешался отвратительный запах пота. От вони и шума у меня быстро разболелась голова, и я едва заметно поморщилась, когда капитан приказал мне сесть. Громоздкий деревянный стол был усеян хлебными крошками, на узкой лавке рядом со мной валялся оставленный кем-то огрызок яблока. Под стол натекла небольшая лужа, и я даже знать не хотела, что это была за жидкость. Сделав комплимент чуть полноватой, румяной от ж а р ы подавальщице в сером переднике, капитан заказал нам поесть. Рассказывай, бросил он, стоило девушке отойти от нашего стола. Но говорить я даже и не подумала. Упорно молчала, потому что прекрасно понимала, кто передо мной сидит. Я не знала, зачем нужна герцогу, но пираты наверняка захотят меня продать, как только узнают, что меня разыскивают. Вся их жизнь – это деньги, заработанные на отсутствии чести. А ведь меня, наверняка, уже ищут. Не удивлюсь, если к завтрашнему утру все столбы в столице будут украшать мои портреты с надписью «Разыскивается». Но у всякому терпению есть предел. И капитан кажется своего достиг. Или ты рассказываешь мне все, или я вызываю стражу. Холодно произнес господин Аверс, и я побледнела. Если меня схватят, мне конец. Собравшись силами, сжав под столом пальцы в кулаки, я гулко выдохнула. Я все расскажу. Моя история не заняла много времени. Я поведала капитану о том, кто я, что случилось с моей семьей и как я оказалась в той таверне, где мы встретились впервые. Несколько минут ушло на то, чтобы объяснить, почему я сбежала с рынка, куда отправилась и к чему мое появление во дворце привело. Я старалась говорить сухо, излагать только факты, но не на в и с т ь и злость так и порывались наружу. Зачем ты нужна зверю? Хмуро спросил господин Аверс. й Не знаю и знать не хочу. В голосе невольно проскользнуло раздражение. Он убил моих родителей. Судорожно сглотнув, я сжала медальон с портретами графа и графини. В мои планы не входило плакать в грязном кабаке перед пиратом, но слезы встали в глазах стеклом, и я ничего не могла с собой поделать. По щеке прокатилась капля, затем еще одна. До скрипа сжав зубы, я отвернулась к стене, пытаясь спрятать лицо. Не реви. Не хватало мне еще сопливую барышню успокаивать. До боли закусив губу, я взяла себя в руки и посмотрела на капитана. Напугав меня, в его руке появился нож. Когда лезвие приблизилось к моей шее, я перестала дышать. Но подцепив острым концом мою цепочку, мужчина открыл медальон и взглянул на портреты. Ты не похожа на родителей, заметил он, убирая оружие. Забрав из его рук то последнее, что еще связывало меня с прошлой жизнью, я дрожащими пальцами закрыла медальон. Это была одна из многих непростых тем, которые я почти ни с кем не обсуждала. Мои настоящие родители умерли, когда я была еще совсем маленькой. Тихо п р и с н а л а с ь я. После их смерти меня забрали и воспитывали хорошие друзья нашей семьи. Они вырастили меня как родную дочь. Но теперь их нет. Даже мысленно мне было больно об этом думать. И ты понятия не имеешь, зачем могла понадобиться зверю. В голосе капитана сквозило недоверие, и я его отчасти понимала. На его месте любой засомневался бы в правдивости моих слов, всех слов. Ни малейшего. Если бы знала, то сказала бы вам. Почти минуту капитан не сводил с меня пронзительного взгляда. Казалось, он видит меня насквозь. Но я действительно рассказала все и на данный момент очень сильно жалела об этом, потому что моя дальнейшая судьба мне пока была неясна. Хорошо, сказал он, а затем кивнул на тарелки с неаппетитным содержимым, которые несколько минут назад принесла нам подавальщица. На поверхности бульона плавало что-то черное. Ешь. Я вновь посмотрела на блюдо, которое лишь издалека могло бы сойти за суп, и отрицательно покачала головой. Спасибо, но я не голодна. Но кто бы меня слушал? На мою попытку отказаться мужчина лишь ближе предвинул ко мне тарелку с жутким супом. Ешь, нам подали все свежее и в чистых тарелках, а силы тебе еще пригодятся. На моем корабле никто не ходит просто так, поэтому продолжишь работать на кухне. Но картошку больше не трогай, только продукты переводишь. Тут он запнулся и вдруг поспешно исправился. Ох, простите, графиня, переводите. Договорив, капитан неожиданно широко улыбнулся и, несмотря на сарказм в голосе, улыбнулся п о д о б р о м у Признать в нем кровожадного пирата сейчас я ни за что бы не смогла. Не улыбнуться в ответ было почти невозможно. Сердце забилось в груди с утройной силой, едва я о с о з н а а л а что меня все-таки заберут на фрегат и не просто заберут, а позволят и дальше помогать в камбузе, чтобы отрабатывать крышу над головой и еду. Снова взглянув в тарелку, н а п о л н е н н а я решимостью и воодушевлением, я схватилась за ложку и попробовала суп. Блюдо, на удивление, оказалось съедобным. Вкус бульона чувствовался и был ярким за счет черного перца, темные крошки которого как раз и плавали на поверхности. Разделив мягкий кругляш хлеба на две части, мужчина протянул мне вторую. Он даже пах свежим хлебом так, что в запеченный бок я вгрызлась уже без опаски и травяным отваром запила, от которого едва заметно тянула вербеной. Когда тарелки опустили, к нашему столу подошла подавальщица. Игриво поправив прядь волос, она что-то шепнула на ухо капитану. В следующий миг в нескромный вырез ее рабочего темно-зеленого платья опустилась золотая монета. Улыбнувшись мне, девушка забрала посуду и ушла, откровенно виляя бедрами, а я не знала, куда себя деть от стыда. Таверну мы покидали, не привлекая чужого внимания. По главной улице прошли всего ничего, и тут же свернули на рынок, который быстро вывел нас в порт. Морской дьявол уже ждал своего капитана, груженный провизией и прочими необходимыми в плавании товарами. Когда мы подошли к деревянному трапу, Эрни как раз руководил погрузкой последних мешков, указывая матросам, что и куда нести. Остановившись на пирсе, я по-новому взглянула на пиратский фрегат. Сбегая, я не думала, что когда-нибудь вновь з а й д у на борт этого корабля, а сейчас он был моей единственной надеждой на свободу. Мои родители наверняка не желали мне такой судьбы, но выбора у меня не было. И я решительно ступила на трап следом за капитаном. Стоило нам взойти на корабль, как вдруг на берегу с громким хлопком, привлекая всеобщее внимание, п о я в и л о с ь с и я ю щ е е м а р е в о порталного ь перехода. Он был большим, просто невероятных размеров. Через него, наверняка, мог бы пройти целый корабль, но вместо судна из него высыпалась конная гвардия во главе с герцогом Ар Риграфом. Я узнала его со спины по длинным пепельным волосам и мигом побледнела, потому что прекрасно понимала, что в Имарку он явился за мной. К счастью, сейчас они спешили совсем в другую сторону. Подгоняя лошадей, они скакали по направлению к королевскому дворцу. Видимо, его величество отправил письмо раньше, чем понял, что я сбежала. Но мне его было совсем не жаль. Он сам накликал на себя беду. Через мгновение, клянусь, зверь обернулся и, словно посмотрел прямо на меня. Будто чувствовал, что я нахожусь у него за спиной, пальцы непроизвольно впились в бортик, а я задержала дыхание. Успокойся, произнес капитан до боли, сжав мои плечи. Посмотрев на него, я неуверенно кивнула, тем самым желая сказать, что со мной все в порядке. Эрни, заканчивайте, крикнул он вниз. Дважды повторять не пришлось. Матросы засуетились, и вскоре мы отчалили, оставив столичный порт и марки далеко позади. А куда мы сейчас? спросила я, обращаясь к Коку, прилетевшему ко мне на плечо. Негромко хмыкнув мне прямо в ухо, он весело проговорил: «Ясно куда. Мы же пираты. Грабить и убивать».